Глава четырнадцатая. «Александр помог мне не только с восстановлением моей репутации среди горожан. еще он отвел меня к стекольных дел мастеру. Я заказала новые окна в коттедж, и теперь мне осталось лишь дождаться замерщиков. И больше не придется бояться, что магия Марка развеется, и я буду работать в продуваемом всеми ветрами доме». Впрочем, нужно еще было разобраться со странной реакцией Меткина принца. Пока наследник не видел, я подносила к нему руку, ощущая характерное жжение. Но стоило только отстраниться, как все быстро прекращалось. Ошибки нет. Маячок срабатывает именно на него. — У вас случайно нет брата? — спросила я принца, когда мы были на полпути к коттеджу. Я с тоской провожала взглядом уютные кафешки, из которых доносился дразнящий аромат. — Не сегодня. Я не додумалась взять с собой кошелек. Насколько мне известно, нет. Я и родителей своих помню смутно. Мой дядя никогда не был женат, так что официальных кузенов у меня тоже нет. А неофициальные? Я тут же прикусила язык. За такой бестактный вопрос можно вернуться к констеблю. Ведь я только что фигурально назвала нашего короля блудником при его же племяннике. А это почти измена. Тот герцог Акальте, которого я видела в первый день, когда умер Тарагроса, выпорол бы меня на главной площади. Но этот даже бровью не повел. Он лишь призадумался. Есть ли у его величества бастарды? Ты это хотела узнать?» Довольно мягко уточнил принц. «Прошу прощения, если это вышло грубо». Я быстро опустила голову, но Александр рассмеялся. «Не грубо». Я и сам задавался этим вопросом. Но мой дядя скрытен, и со мной даже погоду не обсуждает, не то что свои сердечные дела. А почему тебе так интересно? Действительно, почему? Не сказать же ему, что мой маячок себя странно ведет и реагирует на него, словно он как-то связан с маэстро. Шутки шутками про связь Немо с короной, но это уже не смешно. Инстинктивно я убрала руку с меткой за спину и сказала очередную глупость. Вы очень похожи на Немо. Это глупо, и простите за такое сравнение. Будь маэстро рядом, он отругал бы меня за подобные слова, ведь он считает себя недостойным грязнокровкой. А для меня... Для меня он был как принц. Был? Участливо повторила кольте, и я вновь пережила отвратительный миг прошлой ночи. Этот поцелуй и заговор вряд ли сотрутся из моей памяти. Не хочу говорить об этом. Немо ужасно ведет себя со дня моего назначения. Не понимаю, отчего. Я продолжала изображать наивную овечку. Немо ужасен, но вы сравниваете его со мной. Значит, я тоже ужасен. К стенке, меня припирает своими вопросами. И что я ему отвечу? Вы тоже под подозрением, ваше высочество. Вы были в общежитии и что-то не договариваете? Вы. Такой же скрытный мужчина. Появляйтесь, когда нужно. Заступаетесь за меня. Не вижу для этого ни единой причины. Ваш дядя может жестоко наказать вас за ту выходку на площади. Выпалила я наследнику в лицо, но он вновь не рассердился, а взял меня за плечи и развернул к витрине со свежими ароматными булочками. Вот причина. Посмотрите хорошенько. Сладкая выпечка? С сомнением спросила я принца, но тут же поймала свое отражение в стекле, встретилась с печальным взглядом Александра, и уже не смогла отвести глаз. Мое сердце сжалось от какой-то болезненной безысходности. Если бы я только был им на самом деле, Как все было бы просто для нас с тобой, Юрий! А? Кем Немо? «Не берите в голову, синьорита нотариус. Вы должно быть голодны. Весьма невежливо с моей стороны водить вас по городу и не предложить отобедать». Не дожидаясь ответа, он подтолкнул меня к двери кафе, открыл ее и над нашими головами зазвенел колокольчик. В контору я вернулась с огромным бумажным пакетом с булочками. Одна я этого не осилю. И если Септимус не поможет, то придется угощать Флавио. Призраки же любят сладкое. Для Луиджи я вот захватила бутыль свежего молока. Я отнесла документы по переписке в архив и еще раз заглянула в темное нутро своей вотчины. Вытянула руку, но не почувствовала ничего, кроме могильного холода. А что, если искать нужно вовсе не здесь? Тепло я чувствовала дважды, когда коснулась Немо и Александра. Все меньше мое глупое предположение о родстве маэстра с королем кажется мне лишь предположением. Я села на пол и принялась рассуждать вслух. У этой тайны было три хранителя Нотариус Тарогросса, ткнула я в вершину. Теперь его заменила я. Новый угол треугольника. Это два, но где-то должна быть мать ребенка. Но они мне тоже ничего не известно. Я сжала виски кулаками. А ещё Немо мог мне просто внушить эту теорию, чтобы сбить со следа. А ищет он совершенно другое. Я же реагирую на маэстро и принца так остро, потому что они нравятся мне. Нравились. Поправила я саму себя. Грядущий поход в театр с Александрой ничего не значит. И булочки не значит. И взгляд его грустный тоже ничего не значит. Я поднялась на ноги и отряхнулась. Вернувшись в кабинет, я застала Септимуса, поедающего булки прямо из пакета. Я запустила и свою руку за пончиком, щедро посыпанным сахарной пудрой. А если все это действительно вертится вокруг происхождения Немо, то Тарагроса должен был быть не чужим человеком для одного из его родителей. А у любой связи... обязательно есть следы. Что Горацио любил при жизни, Септимус? Осьминог даже перестал жевать и принял задумчивое выражение, словно реально что-то там соображал над моим вопросом. Это должно быть что-то не бросающееся в глаза, но памятное. Что-то, что постоянно напоминало бы нотариусу о важности этой тайны. Что-то ценное. Ведь Горацио явно дорожил этой дружбой. Как считаешь? Он не мог просто так взять чужого ребенка на воспитание. Септимус полностью выбрался из аквариума и запустил в пакет уже все свои щупальца, на которые тут же налип сахар. Мой питомец начал брезгливо ими дергать, пытаясь стряхнуть пудру. У него ничего не вышло, и он не придумал ничего лучше, чем засунуть перепачканную конечность в старую кружку нотариуса. Ту самую с отбитой ручкой. В ней до сих пор остался недопитый кофе, который Септимусу понравился не меньше пудры. то есть в своем аквариуме ты мыться не захотел». Я подошла к питомцу, чтобы отобрать у него кружку и вылить в окно несвежий напиток. В этот раз ожог был слишком неожиданным. Я ойкнула и выронила на пол сокровище Тарогросы. К счастью, оно не разбилось, а лишь откатилось под стол. Зато треугольник на моей ладони подсветило синим. «Септимус, ты гений!» «Зачем еще хранить кружку со сколом?» Я поставила находку на стол, потирая руки. Применив поисковое заклинание, можно будет проследить, откуда она появилась. Возможно, меня это ни к чему не приведет, но уже появилась хоть какая-то ниточка. Я перебирала в голове подходящие чары. Их огромное множество. Для поиска людей, животных, книг, документов, ключей. Кого же нужно найти мне? Дарителя? Или изготовителя. Для начала нужен учебник по поиску, а он остался в общежитии. Я даже застонала от досады. Туда я не хочу ходить сразу по многим причинам. Домина, Нема и та... Отравительница. Но мне непременно нужна именно моя книга с заклинаниями и пометками. Я массировала пальцами виски. Готова ли я совершить еще одну тайную вылазку в университет? И имею ли право, раз меня временно отстранили? У меня еще есть время подумать об этом до вечера. Я посмотрела на часы. Замерщики задерживаются, а мне все равно еще их ждать. Я выглянула на улицу в надежде увидеть там очередь из клиентов или новых напуганных мальчишек с камнями. Звенящая тишина. Выходка его высочества распугала вообще всех. Теперь, даже если они не будут бояться некроманта, то точно не захотят навлечь на себя гнев наследника. Пришлось вернуться в контору. «Во сколько мне обойдется замена окон?» — вытащила приэскурант из мастерской. «Терпимо. Того, что я успела заработать, должно хватить. Но вот на ремонт пола и новый стол точно не хватит». Я натянула на дырку от яблока старый коврик. Если ко мне вновь начнут приходить люди, обязательно отложу деньги на переустройство и мебель. Еще, когда я проходила здесь практику, многие шкафы опасно покачивались. Но теперь без мужской руки все грозит сломаться в одночасье. Промаялась я целую вечность от безделья и, услышав стук в дверь, аж подпрыгнула на месте. Пришлось осадить себя, и не бежать со всех ног открывать. «О!» «Ами, что ты тут делаешь?» «А вы кого-то другого ждали, королевский нотариус Рицы? Рассмеялась моя недавняя знакомая. «Кого-то с короной или кипы бумаг под мышкой?» «Я не...» И тут я покраснела, как самая обыкновенная девушка. Хотя чего это я? Я и есть самая обыкновенная девушка. По крайней мере, была такой несколько дней назад. «Ладно, ладно, не заморачивайся, сеньори Тарицы. Я не собираюсь говорить о парнях. только если сама не захочешь». «А зачем ты тогда пришла?» — спросила я, и Ами снова рассмеялась. «А что, девушка к девушке заходит в гости только с одной целью — обсуждать всяких напыщенных маэстро?» «Извини, я не это имела в виду. Просто от меня все шарахаются с утра. А еще газеты эти...» — замямлила я, чувствуя, как глазам наконец подступают слезы. «Это и Зами мне вдруг захотелось разреветься?» ага видела пришла поддержать тебя только-только сбежала с одной подработки на другую одной грустной сеньорите надо замерить оконные рамы перед заменой когда ты все только успеваешь шмыгнула я носом а я и не успеваю сейчас быстро все запишу а потом мы с тобой попьем чаю и ты расскажешь мне все что не запрещает тебе твоя профессия идет я кивнула вытерла влажный нос и быстро поплелась в закуток, который Тарагросса и Немо использовали как кухню. Небольшая горелка, старый чайник со следами ладоней по бокам. Мой мастер грел здесь воду для меня и нотариуса. Я приложила и свои руки, воображая, что смогу так же легко вскипятить воды на две чашки, улыбнулась своим воспоминаниям и еще не омраченным последними событиями, а затем просто повернула вентиль горелки. Нет во мне такой сильной магии. С чашками у Горацио была такая же беда, как и с мебелью. все старое и от разных комплектов. Блюдца не подходили к набору, а среди ложек не было ни одной одинаковой. Странно, что у этого скрупулезного нотариуса был идеальный разложенный архив, но в личной жизни царил полнейший хаос, словно вот тут среди этого дешевого фаянса притаилась настоящая душа Горацио Тарагросса. Выбрав самые приличные чашки, я отодвинула подальше ту, из которой пил мой мастер. Смешная, с нарисованными морскими волнами и торчащими из воды щупальцами. Мы смеялись над этим странным совпадением и нашей общей страстью к осьминогам. Слишком громко захлопнула буфет, что ж, посуда зазвенела за стеклом. Пока грелась вода, я вернулась в приёмную, чтобы отвлечься от накативших воспоминаний. Ами порхала с подоконника на подоконник и прикладывала рулетку к рамам. За девушкой следом летал лист бумаги и карандаш, который шустро записывал замеры под ее диктовку. «Вот и все», — моя новая подруга спрыгнула на пол. «Думаю, в течение нескольких дней к тебе придут мастера. Расскажешь, как это вышло? Газетам я не верю». Впутывать Ами я не собиралась. потому, когда мы разлили по чашкам чай, я рассказала самую удобную версию, которая выставляла меня разрушительным параноиком. «Ты взорвала яблоко? Ну и мощь!» — натурально восхитилась моя подруга. «Тебе следовало пойти на факультет боевой магии. Ты бы заменила собой целый пограничный отряд!» «Я!» Она изобразила, что кидает яблоко, а потом губами издала нечто похожее на взрыв. «Кажется...» что в прошлой жизни я так искренне смеялась, забыв обо всех своих проблемах. Спасибо, что пришла. Шутишь? Да ты уже легенда, Феротсе. Роковая и смертоносная красотка. Кстати, о роковых красотках. Смутилась я, не зная, как озвучить свою внезапную просьбу, и Ами с интересом уставилась на меня. Хочешь все-таки рассказать про вас из герцога Макальте? общежитие ревет в три ручья, что принц достался другой. Она картинно изобразила, что вытирает кулачком слезы и вновь не сдержала улыбку. «С принцем у нас деловые отношения», — отрезала я, но Ами мне явно не поверила. «Только не говори, что до сих пор сохнешь, поэтому Немо травата», — закатила она глаза. «Он странный». «Странный?» «Кажется, мне не придется придумывать, как расспросить о нем невзначай. Ами сама мне все выложит. Может, и про студентку с биологического расскажет». да в университете говорят всякое он перестал готовиться к парам опаздывает больше не проводит свои стандартные занятия под открытым небом задает кучу самостоятельной работы декан видимо терпит это в связи с его утратой но я подозреваю другое понизила она голос и я придвинулась ближе чтобы выслушать догадку подруги что же пьет он вот что ходит пошатываясь говорит с трудом пахнет от него чем-то перебродившим. Как-то не похоже на Немо. Маэстро в жизни не употреблял ничего крепче кофе. Ами лишь пожала плечами. «Тебе ведь виднее, подруга? Я с ним не была близка, как ты». Хотя, возможно, его настоящего и я не знала. «Можем проследить, и ты сама увидишь. У тебя до сих пор запрет на посещение кампуса?» Я кивнула. Ами поджала губу и стала постукивать себя указательным пальцем по подбородку. «Как ты относишься к грубому нарушению правил и устава?» — осторожно спросила она. Я затеяла драку в университетском туалете и попыталась взломать запретительную метку на могиле. «Как сама-то думаешь?» — ответила я, не скрывая горькой усмешки. «Да ты рецидивистка! Готова еще на парочку нарушений?» Я задумалась. Это определенно не пойдет на пользу моей изрядно подпорченной репутации, но слова Ами, пара, странное поведение Нема зародили в моей душе отчаянную надежду, и я готова была рискнуть остатками своего доброго имени. Готова.